Глава одиннадцатая Внизу у лифта ей встретилась Галка Полищук. Одним взглядом оценила наряд. Заметила яркий макияж, прическу, золотые серьги и цепочку на шее. В глазах ее отразилась женская зависть к чужой красоте, но губы изобразили приветливую улыбку. Отце платье так платье! Почем брала подруга? «Дорого!» — бросила на ходу Света, мысленно прошипев. «Тоже мне подруга нашлась, торгашка наглая!» Хоть платье было до пят, оказавшись на улице, она почувствовала себя голой. Прохожие с удивлением оглядывались на спешащую в сторону метро девушку в бальном наряде. В подземке Света забралась в самый угол вагона, укутав голые плечи шарфом. Денег на такси не было а даже если б и были, разве поднимется рука выложить бешеные бабки за десять минут езды на машине? От метро она шла еще минут пять, не глядя по сторонам, старательно обходя вчерашние лужи и моля Бога, чтобы темнеющее небо опять не пролилось дождем. Для середины сентября вечер был теплым, и она не замерзла со своими голыми плечами. На подходе к клубу в сердце закралось беспокойство. А вдруг ее все-таки не впустят без билета? Она даже замедлила шаг, но, тряхнув головой, отогнала сомнения и размеренной независимой походкой двинулась дальше. Будь что будет. Охранники цепким взглядом осмотрели ее, будто сфотографировали, и один из них открыл перед Светланой дверь. Просторный холл ослепил яркостью хрустальных люстр и блеском гладкого, как лед, гранитного пола. На секунду приостановившись, она огляделась. Куда идти? Справа гардероб, слева закрытые двери, впереди широкая лестница с затянутыми красной ковровой дорожкой ступенями, сверху доносилась музыка, Появившийся неизвестно откуда молодой мужчина сделал приглашающий жест, и Светлана направилась на второй этаж. В зале царил полумрак. Только небольшая сцена в противоположном конце подсвечивалась разноцветным мельканием огней. Да бар справа от входа был освещен изнутри. На занятых посетителями столика горели маленькие стилизованные под старину лампы. В растерянности Света замерла у входа. С какой стати она решила, что найдет Шереметьева? А вдруг он здесь и не бывает? Чтобы не стоять столбом посреди дороги, она завернула к бару, возле которого одиноко восседала на высоком табурете девушка в неприлично коротком платье. Расположившись у стойки, Света раскрыла кожаную книжку-меню, пробежала глазами по строчкам и у нее невольно вырвалось. Ничего себе, как дешево! Это ж... В-у-е! Девица передвинулась поближе. Ты в первый раз здесь? А мы с подругой вчера были на открытии. Она кадра склеила и до сих пор с ним зависает. Правда, здесь круто? Мужики все сплошь солидняк, «С бабками, а нас девушек мало. Пока еще разрюхают какое-то клевое место. А ты где обычно работаешь?» Света догадалась, что Путана приняла ее за свою, и внутренне ощетинилась. Только уходить с гордым видом глупо. За столик садиться, так заказ делать надо. А здесь можно сказать, что ждет знакомого. Поэтому, фальшиво улыбнувшись, она неопределенно ответила. Далеко, отсюда не видать. Нет, правда, клевое местечко. Я теперь сюда буду ходить. В других клубах и ресторанах конкуренция, толпа, а то и драки пьяные, а здесь? Чего сидишь просто так? Сока закажи, свежевыжатого! Девица указала глазами на свой стакан. За пять долларов? «Я еще не спятила». Девушкам «Все безалкогольное, бесплатно. Надо пользоваться, пока дают». «Эй, друг!» — щелкнул пальцами Путана. Бармен, деликатно занимавшийся своими делами на другом конце стойки, моментально оказался рядом. «Апельсиновый сок, пожалуйста», — заказала Света. Взяв стакан, она обернулась к собеседнице, Но та уже подсела к немолодому одинокому мужчине за ближайшим столиком. «Если так буду здесь высиживать, меня тоже начнут клеить», — вдруг поняла Света. Потягивая сок через трубочку, она стала смотреть на сцену. Там в мелькающих разноцветных сполохах возле металлического шеста извивалась молодая женщина с роскошной гривой рыжих волос. Она была почти полностью обнажена, если не считать треугольного лоскутка серебристой ткани. Чувственная музыка блюза лишь подчеркивала сексуальность действа, и Светлана завороженно наблюдала за стриптизершей. Номер закончился, танцорша удалилась. Ее сменила певичка и низким голосом затянула что-то по-французски. А может, только рот разевала потому что оркестр рядом не наблюдалось. Публика почти не обращала внимания на сцену. Кто-то беседовал, выпивая, кто-то вставал и уходил в соседний ярко освещенный зал. Света растягивала свой напиток, гадая, что предпринять. Расспросить бармена или пойти побродить по клубу? Вдруг увидят где-нибудь Юру. Тут у входа произошло какое-то движение. И она невольно обернулась. Молодой человек в черном костюме быстро шел, будто прокладывая дорогу. За ним следовал Шереметьев в сопровождении типа, что встретил ее у лестницы. Замыкал шествие еще один парень, точная копия первого. Охрана, догадалась Света. Ох, и ничего себе. Ну и как теперь к нему подобраться? Пока она решалась, Группа проследовала мимо. Она уже раскрыла рот, чтобы окрикнуть Юрия. Когда он вдруг замедлил шаг, обернулся и встретился с ней глазами. На миг на лице его отразилось радостное изумление, которое он тут же заменил вежливой, ничего не значащей улыбкой. Светлана тоже, улыбаясь, соскользнула с табурета. Он приблизился, наклонился и небрежно, очень по-европейски, поцеловал ее в щеку. «Не ожидал вас здесь увидеть, однако мне очень приятно». Откровенным взглядом он охватил всю ее с головы до пят. Света помнила этот взгляд. Когда он смотрел как оценивающая, ей всегда казалось, будто он мысленно раздевает ее. — Я тоже рада, Юра, — ответила она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, и вдруг ощутила, что действительно была рада видеть его. От его взгляда, улыбки, отрослой фигуры, ставшей за прошедшие годы внушительней, веяло силой, уверенностью и всегдашним самодовольством. Не отводя глаз, он молчал, и Света, желая поторопить события, лукаво спросила, «Так и будем здесь стоять? Или пригласите за столик?» Шереметьев осмотрелся, будто видел зал впервые, и предложил, «Если вас не интересует шоу, лучше пойдемте ко мне». «Меня не интересует это шоу», — непринужденно пожала она плечами. Намного приятнее поболтать со старым другом. Сопровождаемые охраной они прошли через зал. Затем миновали просторную комнату с карточными столами, бильярдную. «Большой у вас клуб», — оглядывалась по пути света. «Здесь очень красиво». «Еще бы! Он обошелся мне в девять миллионов». «Долларов?» — поразилась она. «Вы так разбогатели за границей!» «Я украл золото партии», — подмигнул Шереметьев. Через минуту они оказались в просторной комнате, обставленной, как современная гостиная. Светлого велюра, роскошный диван, два таких же кресла, огромный телевизор с плоским экраном. Охранник осторожно прикрыл дверь и остался снаружи. «Слава Богу!» — мысленно перекрестилась Света. «Мы будем наедине». Пока все идет отлично. Прелестно выглядите, Светочка. Совсем не изменились. Еще раз окинул ее Юрий одобрительным взглядом. Вы мне льстите. Отнюдь, покачал он головой, не отрывая глаз. И платье какое-то особенное. Ничего подобного не встречал. Оно очень идет к вашим вишневым глазам. Света. Улыбнулась, будто бы смущенная, сделала вид, что поправляет шаль, а на самом деле еще сильнее оголила плечи. — Присядем! — Юрий указал на диван рядом с уставленным напитками низким столиком. — Что будете пить? Вино, французское, виски, шотландское, коньяк наш, то есть, конечно же, армянский. — Пожалуй, коньяк! — решила она, ощущая необходимость набраться храбрости перед разговором. Он плеснул в широкий низкий бокал коньяку, себе налил виски. «За встречу!» — предложил он. Но сам лишь пригубил. Она тоже поставила бокал на столик недопитым. «Ну, расскажите, Светочка, как поживаете?» «Хотя по вашему цветущему виду и так понятно, что живете вы хорошо». «Да, вполне», — кивнула она, стараясь улыбаться беззаботно. «Как чувствует себя Полина Григорьевна?» Тетя поле немного сдала в последнее время. «Возраст, давление, атеросклероз. А Машенька?» Вы же знаете, со здоровьем у нее всегда было не очень. Зато ее Пашка богатырь. Мальчика назвали в честь деда. А вашему Олегу уже шесть? Да, совсем большой, через год в школу. А девица Софья как поживает? Продолжал расспрашивать он. Сонька учится в педагогическом, третий курс. Вы-то сами сумели окончить свой скучный институт? — Нет, — рассмеялась Света, — меня вытурили, как вы и предсказывали. — И что? Вы выскочили замуж? Она покачала головой. Ответ был заготовлен. — Я работаю в одной довольно серьезной фирме. Секретарем. — Завидую вашему шефу, — улыбнулся одним уголком рта Юра. — Имеет столь очаровательную секретаршу. — А чем вы занимаетесь в свободное от работы время? — Ну, хожу в театры, на дискотеки, в клубы. — В одиночестве? — Нет, конечно, — ответила она, постаравшись придать голосу беспечность, и умышленно тряхнула сережками, так что кроваво-красные камни полыхнули в свете люстр. И, как всегда, вокруг вас уйма поклонников констатировал Шереметьев. «Конечно, кавалеры есть», — с игривым самодовольством соврала она и поспешила добавить. Но «Ничего серьезного». «То есть ни одному из них до сих пор не обломилось?» «Не поверил бы, если б не знал, какое вы бессердечное создание». «Но, возможно, в этом и состоит ваше обаяние», — усмехнулся он. «Вы ведь, конечно, знаете, что Господь отмерил вам обаяние больше, чем разрешено законом. Даже я, человек искушенный, испытал это на себе. Знаете, Светочка, я часто гадал, что же такое у вас есть, почему я не могу вас забыть. Встречал я женщины красивее вас, и уж, конечно, умнее, и, простите, добрее». Все эти годы жизни за границей я, разумеется, не был обделен женским вниманием, однако часто вспоминал вас. Он вспоминал меня. Прекрасно. Пора переходить к главному. Неужели вы так и не женились? Она даже опустила глаза, чтобы он не заметил, насколько ей важен ответ на этот вопрос. Пока что нет. После небольшой паузы отозвался Шереметьев. «Но у вас наверняка есть постоянная девушка». Он ничего не ответил, и сердце ее упало. «А что, если и правда есть?» Пытаясь скрыть волнение, она пригубила из бокала.